Глава вторая. Год спустя. Светлана. «Опять ты читаешь эту ерунду», — проворчала я, глядя на то безобразие, что нашел мой брат в интернете. «Сегодня у меня такое настроение, свет. Хочу почитать что-то расслабляющее», — едва понятно ответил мне Пашка, мой старший брат. Он отложил планшет и одной рукой схватился за подвесную ручку на тросе, что висело над ним, поднял свое неподвижное тело и привычно прислонил к стене. Я помогла ему сесть ровно, зафиксировав специальными ремнями. Правая рука и правая часть лица были подвижными, остальное тело не подчинялось брату. Только я начала наливать чай, как в комнату вошла мама и протянула мне мой телефон. «Держи, звонит какая-то Анна Алексеевна, настойчиво требует тебя, говорит это срочно». В моей голове словно бомба взорвалась. Это имя впечаталось в подкорку моего мозга, всю оставшуюся жизнь, и как бы я ни хотела, никогда не смогу забыть эту женщину!» Сглотнула и дрожащей рукой взяла телефон. «Иди, я сама тут разберусь», — сказала мама. Я ушла в свою комнату, села на кровать и медленно приложила телефон к уху. «Алло!» — произнесла едва слышно. «Светлана! Никитина Светлана Михайловна, это вы?» Голос женщины был странным, слабым, сиплым и наполненным отчаянием. Я больше не Никитина. Ну да, это я. Все верно. Пролепетала я и тут же, спохватившись, резко спросила. Что вам нужно от меня? Светлана Михайловна, Света. Заговорила женщина таким голосом, будто сейчас заплачет. Я так виновата перед вами. Так виновата. Можете приехать ко мне. Мне многому нужно вам рассказать. Я ничего не понимала. Зачем вы мне звоните? Что вам нужно мне рассказать? Ваш... «Господи, помоги мне! Говорить об этом гораздо труднее, чем я думала!» Пробормотала она и тут же пылко прошептала. «Светочка, вы должны знать, ваш ребенок не умер. Ваш ребенок жив!» «Что?» «Что?» — подскочила я и схватилась за сердце. «Что вы сейчас сказали?» «Приезжайте ко мне, Света, я вам все расскажу. Вы должны все знать и должны знать, у кого ваш сын. Казалось, силу покинули меня, я больше не смогу сделать ни шагу. Я подняла глаза на икону в углу и заплакала. «Я хочу знать», — прошептала сквозь слезы, стараясь подавить подступающий горло крик. «Хочу знать, где мой мальчик. Скажите, что он не попал к дурным жестоким людям или алкоголикам, наркоманам. Боже, он может быть болен или даже голоден. Запишите адрес Света. Усталым и каким-то безжизненным голосом произнесла Анна Алексеевна. «Приезжайте скорее, сегодня, и вы все узнаете». «Я... я не могу сегодня, потому что нахожусь очень далеко. Я куплю блед на первый же рейс самолета. Диктуйте адрес». «Онкологический центр». «Светлана». «Я слышала плач ребенка. Малыш плакал то надрывно, то почти не слышно». то так жалобно, что мне едва не разрывалось сердце. Я рвалась к ребенку, чтобы прижать его к груди успокоить, чтобы сказать, что мама рядом и больше никогда не потеряет своего малыша. Но я не могла и шагу ступить. Ни руки, ни ноги не двигались. Я пыталась сделать хоть шажочек. Бесполезно. Какая-то чудовищная сила держала меня, не давала встретиться с сыном. «Мой малыш, сынок, я здесь! Я здесь!» закричала И проснулась. Рывком села в постели распахнула глаза. Я тяжело дышала, мое лицо было мокрым от слез, а в душе ощущалось безумное чувство потери. Полтора года назад мой мир был разрушен, а сегодня я получила надежду на то, что можно начать все сначала. Мой ребенок жив, и это счастье. Но в груди все равно шевельнулась моя боль, ставшая уже такой родной. Глухо застонала от своей боли больной. от которой защемило сердце, и слезы снова стали меня душить, будто я тонула в глубокой воде. «За что так со мной? Почему? Кто просил забирать у меня ребенка? Это мой малыш, но его отобрали!» Руки задрожали от невыносимого желания ощутить теплое тельце своего сыночка и прижать его к своей груди. Крепко, почти до боли, обняла себя руками, впиваясь ногтями в кожу и завыла. «Как же я тебя люблю, кровиночка моя!» Я сделаю все возможное невозможное, наверну тебя. Обещаю. Встретимся, мой маленький ангел. Больше никто и никогда не посмеет отобрать тебя у меня. Больше мы не расстанемся. В спальне было темно, за окном стояла глубокая и темная ночь. Слышно было, как вьюга воет и протяжно стонет, будто точно так же, как и я, она тосковала по своему ребенку. Вздохнув, я упала на подушку и закрыла глаза, хотя прекрасно знала, что больше не засну В памяти всплыл сегодняшний разговор с Анной Алексеевной. «Что же вы натворили?» — подумала с отчаянной злостью. Маме и брату про своего сыночка не сказала. И к чему терзать им сердца? Вот верну своего Сашеньку, привезу его домой. Тогда я познакомлю маму с ее внуком, а Пашку с племянником. Вспомнила тут же бывшего мужа. К черту его, не скажу ему о сыне. Он похоронил нашего ребенка и похоронил наш брак. Так тому и быть. «Мой сыночек!» — прошептала вслух и снова всхлипнула. Слезы тут же покатились из моих зажмуренных глаз. Я так долго гнала от себя мысли о своем погибшем малыше, живя так, будто я сама была мертвецом. Но сейчас... Стоило мне подумать о том, что мой мальчик находится на руках другой женщины, мой малыш, моя плоть и кровь. Так на меня тут же накатывалась невыносимая звериная тоска, что я больше не могла найти себе место. Как назло в памяти на Зойлево всплывали известные случаи насилия над детьми, и мне становилось дурно. Этот мир был жестоким и несправедливым, но я молилась, чтобы с моим ребенком все было хорошо. «Боже, убереги моего сыночка!» — прошептала, сложив руки в молитвенном жесте. «О, Господи, мне нужно прекратить изводить себя, иначе я сойду с ума раньше, чем найду своего ребенка». Билет я купила сразу после разговора с Анной Алексеевной. Вылет завтра вечером, точнее, уже сегодня. Но, как назло, время стало тянуться настолько медленно, будто тоже решила испытать мои нервы на прочность. Вскочив с кровати, я надела халат и, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить маму с братом, прошла в ванную. Включила свет и умыла лицо холодной водой. Посмотрела на себя в зеркало и устало улыбнулась. Выглядела я отвратительно, а точнее, ужасно. Бледная, будто я болела, осунувшаяся, и казалось, что постарела лет на десять, а, быть может, и на двадцать. А, впрочем, так оно и есть. Я была больна, почти мертва. Снова умыла лицо и почистила зубы. Потом приняла душ, стараясь смыть себя кошмар недавнего сна. Я старалась думать о том, что совсем скоро увижу своего ребёнка. Я узнаю, что произошло, но самое главное — Узнаю, где мой малыш. Снова завернулась в халат, волосы обернула полотенцем. Так же тихо я прошла на кухню и сварила себе кофе. Глотая обжигающий напиток, я гипнотизировала взглядом на стенные часы. Давы ли это было еще так долго. Так хватит уже, пробормотала я, сердясь на саму себя. Нужно думать спокойно, без истерики. Эмоции пока мои враги. Вдруг я почувствовала, что моя бесконечная тоска немного утихла, и в голове начал вырисовываться план. Я почувствовала себя гораздо лучше. Итак, когда я узнаю, кого и где мой малыш, я сразу же поеду за ним, это первое, решила про себя. Второе. Если эти люди не поверят мне, то я уговорю их сделать тест ДНК. И третье. Меня никто и ничто не остановит. Я должна увидеть и вернуть своего сына. «Иначе я просто не смогу жить дальше». Закрыла глаза и попробовала представить, какой он мой мальчик. Ведь ему уже полтора года. Светлана. Самолет задержали на четыре часа из-за непогоды. Я нервничала так, что впору было пить успокоительные препараты. Я чуть ли не закричала от радости, когда объявили посадку. Ещё четыре часа в пути, и, наконец, я оказалась в ненавистном городе, который когда-то любила всем сердцем. Но именно здесь была до основания разрушена вся моя жизнь. Это был мегаполис, суетливый и красочный, особенно в сравнении с моей глубинкой, но враждебно настроенный. По крайней мере, у меня создавалось впечатление, что этот город меня не взлюбил. Прилетела довольно поздно, и Каня Алексеевне не попаду, о чём сильно жалела. Взяла такси и назвала адрес той самой маленькой квартиры, в которой несколько месяцев жила уже одна. Возле дома находился супермаркет, когда вошла, увидела несколько семей с детьми. «Ничего, скоро я найду своего малыша. Держись», — подбадривала себя. Повсюду были люди, в супермаркете, на улице, возле подъездов. Люди возвращались домой с работы, спеша к своим жене, мужу и детям. Я же медленно брела к своему подъезду и немного всем завидовала. «Терпи, Света, и не плачь», — твёрдо сказала сама себе. «Очень скоро всё будет хорошо». «Ах, если бы я только знала, что меня ждёт впереди! Но даже зная будущее, я всё равно не отступилась бы. Никогда!»